Глава 4 Храм Вечности. Каждый вечер, когда засверкает яркий юпи над грозной стеной, мать Луа проводила к своей воспитаннице чужеземца Ави. Вместе с горбуном, всегда сопровождавшим хозяина, она оберегала их. Между собой няня и секретарь не ладили. Горбун добивался, чтобы мать Луа куда-то провела его, но та страшилась. Однажды Ави пришел в сад грустный. «Что с тобой?» – тревожно спросила Мада. авимар признался, что завтра должен покинуть Великий Берег. Путешественникам нельзя дольше задерживаться близ дворца диктатора. Куцый заметил слежку. Молодые фаэты, как и в первый раз, стояли в тени деревьев. Мада положила голову на грудь Ави и заплакала. Он гладил ее волосы, не зная, что сказать. То, что они любят друг друга и не вынесут разлуки, разумелось само собой. Мада посмотрела на Ави снизу вверх, запрокинув голову. Его кудрявая голова заслоняла звезды. «Все устроится», — утишал он. «Надо использовать некоторые странности твоего отца, его приверженность к древним обычаям». Он ссылается в своем учении на прежних монархов, даже вспоминает, что брак детей враждующих царей отдаляет войны. Я отправлюсь к своему отцу и буду просить его обратиться к Яру Юпи с предложением заключить наш с тобой союз. Мада отрицательно покачала головой. «Как? Нам пожениться сейчас?» — отгадал ее мысляве. «Да, раньше, чем ты уедешь». Мада сказала это твердо, почти властно. «Значит, нынче ночью?» Несколько растерянно спросил Ави. «Но кто в состоянии поженить два полюса вражды?» Мада рассмеялась, хотя ее лицо было еще мокрое от слез. Ави своеобразно говорил на чужом языке. «Ты просто не знаешь обычая высших. Это круглоголовые женятся с разрешения властей». «А мы длиннолицые свободны. Любой из высших, чей возраст превосходит сумму возрастов влюбленных, может провозгласить их мужем и женой». «Но где найти такого старца?» «Ави у высших только гость». «Что значит гость?» «С вызовом спросила Мада». «Что, ты бессилен найти выход?» Ави вспыхнул. «Я был учеником самого Умасата, первого знатока знания на планете». «Тот достаточно старый, находится здесь». «Но он круглоголовый», — разочарованно протянула Мада. «Умса только что провозглашен на власть мании почетным длиннолицым. Он равен высшим среди высших». Мада оттолкнула Авина, удержала его руки в своих, любуясь им. «Беги к нему, ты истинный фаэт и сможешь убедить его». Горбатый, куцый мерк, низко кланяясь, ввел в келью кумусату молодого фаэта. ави мар, вернулся к учителю?» — приветствовал старец, вошедших, привстав с кресла им навстречу. «К учителю, в труднейшее мгновение жизни». «Ты говоришь так, словно речь идет о смерти или жизни». «Нет», — энергично замотал головой Ави, — «много больше, о счастье». Старец пристально посмотрел в лицо любимца. «Вот как? Но чем помочь? Используя права, дарованные советом крови ум, сад по закону высших, имеет право соединить навеки Авимара и ту, которую тот полюбил сильнее жизни». «Ясномыслящий Авимар избрал не менее, чем дочь диктатора Яра Юпи, прекрасную Маду, не считаясь преградами». На витиеватом языке власть мании вставил куц и Мерк. «Как? Круглоголовому Сату воспользоваться правами угнетателей?» Возмутился старец. «Речь идет не просто о любви!» Снова вмешался Куцый Мерк. «Брак сына и дочери вождей двух континентов поможет избежать войны!» «Так говорится в учении Яра Юби!» Хитрец знал, чем убедить ума Сата. Старец задумался. «А он говорит разумно. Сгорая от стыда, я не отверг дара варваров только потому, что думал, как избежать войны. Так используй свои права и помоги нам стать счастливыми!» — откликнулся Ави. «А что надо сделать?» — спросил старец. «Церемония совсем проста. Свидетелями будут няня Мады и Куцый Мерк. И этого достаточно?» — удивился ученый. — Да, ибо возраст ума сата превышает сумму возрастов влюбленных, и он имеет право их соединить. — Создателю учения о веществе, отрицателю религии прошлого, — улыбнулся старец, — придется выполнять чуть ли не роль недостойного жреца. — Притом в святилище былого храма, — вставил куцый мерк. «Тогда пусть этот брак действительно послужит миру и до поры до времени останется в тайне», — решил ученый. «После возвращения Ави в Даньджа брак будет обнародован, и пусть он поможет отцу договориться с Яром Юпи, если тот действительно следует традициям древних монархов». «Да будет так», — возвестил Горбун. «Я уговорю отца, он политик и не упустит такой возможности». горячо поддержал Ави. Однако церемония непременно должна состояться нынче ночью. «Зачем такая спешка?» — нахмурился Умсад. «Увы, но путешествующие, даже знатные, все же не могут задерживаться вблизи Дворца Диктатора. К тому же так просила Мада». «Нет, фаэтессы, прекраснее и умней. Учитывает все», — заметил Куцый Мерк. «Ну что ж...» Пожал плечами умсад. «Святилище свободно, а старикам не так уж много надо спать». Ави молча обнял учителя. Тот посмотрел на него печальным долгим взглядом. Кровная дверь снова открылась. Мать Луа, как обычно, ждала Ави, куцая в том же полуразрушенном портике. Все вместе они прошли в древний монастырский сад, освещенный теперь слабым светом Луа. Свисающие лианы уже не походили на змей, они напоминали шнуры роскошных занавесей, разделивших сад. Деревья выглядели колоннадами галерей Пахло прелью и еще чем-то странным и нежным, может быть, цветами, которые со страстью разводил Яр Юпи. Мада ждала любимого и бросилась ему навстречу, едва он показался из проема кровной двери. «Он согласился!» «Гумсад создавал до сих пор реакции распада. Теперь, да простится это куцую мерку, ему придется совершить реакцию противоположную», – пошутил Горбун. Усмехнулся, но тотчас растянул рот в угодливой улыбке. В саду потемнело. Серебристый свет померк. За внешней стеной заблистали молнии, бросая тяжелые черные тени на заросли кустарника. Одно из деревьев, словно вырываясь из темноты, как бы вспыхивало, сверкая белой корой. Издалека донеслось рычание. Казалось, огромная грохочущая машина мчалась под откос и сорвалась, наконец, в пропасть, оглушив и ослепив всех, словно взрывом распада. Мада прижалась к Ави. Стало совсем темно, исчезли и колоннады, и аллей, и белокожее дерево. «Какая гроза!» – восхищенно прошептала Мада. «Вымокнем, пока обойдем грозную стену до Храма Вечности!» – заметил Горбун. «Может быть, отложить до завтра?» – осторожно спросил Ави. «Никогда!» – воскликнула Мада. «Разве остановят нас громы небесные?» А что ты дождя, который может испортить наши платья, то о них позаботится няня. О платьях? — осведомился куцый мерк, протянув ладони, ощущая на ней первые капли. Да, позаботиться надо. Нужна мне такая забота, — проворчала мать Луа. Я лучше проведу посуху. Что вы имеете в виду? насторожился куци мерк все очень просто объяснила мада отсюда в храм вечности ведет старинный подземный ход им пользовались прежде жрецы а сейчас пройдем мы няня все знает и будет открывать встречающиеся двери ход ведет из сада допытывался куцы да в него можно пройти где-то совсем близко няня покажет Дождь начался и сразу сильный Все побежали, спотыкаясь о корни деревьев Впереди лоа за ней Куцу и потом Мада и Ави «Вот сюда! Пожалуй, здесь нисколько не темнее, чем снаружи Невзрачен старый ход, не обессудьте!» Говорила мать Луа, ведя всех за собой «Все лучше, чем под дождем!» Отозвался Куцу Ави ощущал запах сырости Стена, которой он коснулся, рукой была влажной и липкой. Другой рукой он крепко сжимал пальцы Мады. «Погоди!» — послышался впереди голос ло «Надо напрячься! Не помочь ли почтенной что-нибудь поднять? Мне надо сосредоточиться!» Оказывается, мать ло должна была усилием воли открыть какую-то дверь, послушную биотоком ее мозга. Молодые фаэты увидели впереди светлый прямоугольник. На его фоне четко вырисовывались силуэты Луа и Куция. Мада и Ави вошли в просторный, отделанный пластиком подземный коридор. «Ого!» — сказал Куций Мирк. «Древние жрецы знали толк в материалах. Чего доброго догадались изготовить и современные фрески!» когда придется пойти прямиком во дворец диктатора. Он любитель фресок, а налево к храму вечности. Куцый мерк наклонился и пощупал рукой толстый кабель в красной оплетке. Мада крепко сжала в своей маленькой ладони пальцы Ави. Шаги фаэта в гулко отдавались под низким потолком. Ави подозрительно оглянулся назад, где коридор делал поворот. Свет, сам собой, загоравшийся при их появлении, там уже погас. Два раза прямо перед фаэтами вставала глухая стена, и оба раза под влиянием мысленного приказа матери Луа преграда исчезала, образуя проход. «Не хотел бы я тут остаться без нашей спутницы», — заметил Куцемирк. «Неужели гостю из Дань больше нечего сказать?» — с упреком сказала Луа. Тайный ход имел ответвление, но Луа уверенно проходила их, ведя спутников хорошо известным ей путем. Наконец она снова остановилась перед глухой стеной и напряженно посмотрела в центр спирального орнамента. Этого оказалось достаточно, чтобы стена раздвинулась и Луа пропустила вперед молодых фаэтов и экуция Мерка, затем и сама вошла в уже знакомое нам святилище. Мада держалась ближе к аве Ей не было страшно идти подземным ходом, а здесь древний храм с его святилищем и потолком, исчезающим в невидимой выси, действовал на ее воображение. Что-то шевельнулось в полутьме, и раздался голос. «Приветствую счастливых! Я догадывался, что из-за непогоды вы воспользуетесь тоннелем которым проходил на сессию диктатор властмании. Мада Юпи в волнении смотрела на высокую фигуру великого знатока знания, стоявшего на возвышении. Она невольно подумала о главном жреце храма, который с этого же места произносил свои заклинания». И голос его также отдавался тогда под темными сводами, как сейчас, когда заговорил ум сад, обращаясь к молодым фаэтам. Старый знаток знания тактично и просто совершил несложную брачную церемонию, закончив ее словами «Да будет так!». Голос его многократно отдался в глубине святилища, словно там отозвались древние жрецы. Потом Умсад поочередно обнял молодых фаэтов и пожелал им счастья. Ави хотел проститься с Мадой, но вмешался куцей, обменявшись многозначительным взглядом с матерью Луа. «Разве не стоит пройти подземным ходом, чтобы проводить молодую жену? Да Она выпустит нас через кровную дверь». «Через нашу кровную дверь», — подхватила Мада, смотря на Ави. Мать Луа покорно стояла под лекуцей, словно зависела теперь во всем от него. И снова Ави поступил, казалось, по собственному желанию, выразив готовность пройти подземным коридором. Мать Луа тяжело вздохнула. Всю жизнь она отдала Маде, чтобы сделать ее похожей не на отца, а на мать. «И что ждет девочку впереди?» Хуцый Мерк был доволен и не скрывал этого.